Глава восемьдесят первая. Истина в действии. На пути здорового долголетия нет сложных и красивых описаний способов его достижения. Сложные и красивые описания не только не помогают, а наоборот, уводят от правильного ощущения мира. Правильное действие не выбирает предмет для совершения работы по улучшению состояния здоровья. Если есть разборчивость, то состояние точно не улучшится. Настоящее знание – это не количество сведений по предмету, накопленное в уме. Человек, имеющий в голове большое количество сведений, не обладает настоящим знанием. Двигаясь по пути здоровья, стараешься делать как можно больше для достижения здорового долголетия, и в ответ получаешь еще большие возможности от мира, которые помогают двигаться по пути. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. На пути вселенских законов здоровья бывает только польза и не бывает вреда. Путь мудрости и здоровья заключается в осуществлении своих намерений без сопоставления достижений и соперничества с другими и самим собой. Древняя мудрость Лао Цзюня Скрывая внутренние силы, совершать милосердные действия это лекарство. Говорить добрые слова это лекарство. В гневе и раздражении управлять собой это лекарство. Исправляя заблуждение, избавляться от зла это лекарство. Не помнить старого зла это лекарство. Делая благо, не надеяться на воздаяние это лекарство не вмешиваться в чужие ситуации это лекарство оказывать почтение по отношению к пожилым людям это лекарство не хвастаться своими устремлениями к добру это лекарство соблюдение правил обрядов в движении и покоя это лекарство соблюдение ритма в движениях и паузах это лекарство не Недосадовать при тяжелой работе – это лекарство. Быть спокойным, непринужденным и великодушным – это лекарство. Не спорить о правде и неправде – это лекарство. Думать о духовности и помнить о пути – это лекарство. Радоваться достойным поступкам других людей – это лекарство. Воспринимая настоящее, хранить прочность веры – это лекарство. Быть в сердце спокойным, а в мыслях пребывать, как в храме – это лекарство. Природа человека. Практическое осмысление. Человек, рождаясь, обретает человеческую природу. Природа в человеке рождает настроение и состояние. Природа — это выражение силы неба, а настроение — это выражение силы земли. Природа склонна к покою, а настроение более подвижно. Природа определяет ум или глупость, а настроение обусловлено стремлениями и желаниями. Природа выражается в доброте, совести, правильном поведении, разумности и вере. Настроение проявляются в довольстве, гневе, огорчении, страхе, расположении, отвращении и желании. Правильная природа человека – это чистота, покой, безмятежность и лад. А настроение проявляется в благодарности, расположении, любви и неприязни. Обычно люди с любовью относятся к своей природе, но не способны с неприязнью относиться к настроениям. Они не понимают, что омраченность и неуправляемость, беспокойство и соперничество разрушают их природу. Мудрость состоит в способности слушать направление движения обстоятельств, ибо тогда и обстоятельства могут быть послушны. Если движешься против потока явления обстоятельств, то и обстоятельства действуют против тебя. Только понимая движение потока обстоятельств и умея правильно слушать происходящее, Идешь по пути здорового долголетия.